Глава седьмая, в которой я получаю метку кровника и узнаю про тайник. А я что делаю? Огрызнулся, вытаскивая из рюкзака джинсы и свитер, и поежился от холода. Лошадиная доза адреналина, бушующего в крови во время боя и согревавшего тело изнутри, в спокойной обстановке быстро сошла на нет. И без одежды я стал стремительно замерзать. Еще как зло снаружи заморосил дождь, а поскольку надо мной был открытый люк, ледяные капли стали заливать голые плечи, грудь и спину. Сжалившись надо мной, груз с нажатием клавиши на панели закрыл его, и в салоне сразу стало значительно теплее. — Пластырь на боку поменей! — напомнил напарник, подсмотрев в салонное зеркало, что уже разувшись, я примеряюсь к расправленным джинсам. Не дожидаясь моей реакции, груз бросил назад две упаковки с широким пластырем. Спорить было глупо. Прямоугольники старого пластыря на сквозной ране из белых превратились в бурые и буквально приросли к закупорившим пулевые отверстия с густком запекшейся крови. Чтобы не спровоцировать кровотечение по новой, их пришлось буквально по миллиметру отскребать ногтями, размягчая ткань пластыря, Водой из добытой в рюкзаке бутылки. Процедура замены пластыря затянулась минуты на две. И когда я наконец закончил и вернулся к отложенным джинсам, покрытые гусиной кожей ноги дрожали, как косиновый лист. Чтобы как-то отвлечься от холода, одеваясь, решил посмотреть отложенные системные уведомления, которых за предыдущий, насыщенный приключениями час, накопилось изрядно. Внимание! Ликвидировано 3 игрока. 9, 10 и 11 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 1528. Характеристики. Плюс 18 к картографии. Плюс 23 к меткости. Плюс 13 к физической броне. Плюс 14 к интуиции. Плюс 10 к познанию скрытого. Навыки – плюс 23 к владению шпорой, плюс 13 к легкой атлетике, плюс 33 к стрелку. Одерживайте славные победы дальше, удачной игры. К навыку алкоголизм – плюс 13, характеристики регенерация плюс 2. Внимание! Ликвидировано 24 бегуна, 16 лотерейщиков, 2 топтуна, 1 кусач. Награда за ликвидацию. Опыт? Плюс 19 19609 характеристики плюс 4 к знаниям, плюс 39 к картографии, плюс 29 к наблюдательности, плюс 16 к удаче, плюс 19 к физической силе, плюс 3 к рукопашному бою, плюс 19 к фехтованию, плюс 24 к меткости, атака плюс 1, плюс 30 к физической броне защита плюс 1, плюс 25 к выносливости, защита плюс 1. Плюс 4 к регенерации, плюс 29 к скрытности, плюс 37 к скорости, плюс 29 к реакции, плюс 35 к гибкости, плюс 36 к интуиции, плюс 19 к силе стикса, плюс 27 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 28 к познанию скрытого, навыки, плюс 22 к владению шпорой, плюс 28 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1. Плюс 32 к тяжелой атлетике, плюс 159 к стрелку. В процессе ликвидации были нанесены увечья руберу, награда за увечья руберу, опыт плюс 800, Характеристики плюс 10 к фехтованию, плюс 10 к меткости, плюс 10 к физической броне, плюс 10 к скрытности, плюс 10 к скорости, плюс 10 к гибкости навыки, плюс 20 к владению шпорой, плюс 20 к легкой атлетике плюс 30 к стрелку. Выживший Рубер наложил на вас метку кровника. Штраф за наложенную метку кровника. Опыт минус 10. Очки свободного распределения характеристик минус 100. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 1 к медитации, плюс 10 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 16 к силе стикса. Навыки. Плюс 26 к владению шпорой. Атака плюс 1 плюс 18 к легкой атлетике, плюс 49 к левитации, повышение уровня плюс 1, повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 2, характеристики, плюс 39 к картографии, плюс 71 к наблюдательности, плюс 71 к фехтованию, плюс 79 к меткости, плюс 86 к физической броне, плюс 61 к скрытности, плюс 32 к скорости. Плюс 30 к интуиции, плюс 46 к брани Стикса, плюс 57 к познанию скрытого. Одерживайте славной победы дальше. Удачной игры. Метка кровника мля. Че за дичь? Какой только хрени не придумают, чтобы заработанное почикать. Суки, мля. Я так разозлился из-за дурацкого штрафа на целую сотку драгоценных очков свободного распределения что не заметил, как стал ругаться вслух, и очень удивился ответу груза. «От Рубера подарочек словил?» «Чего?» — удивленно вытаращился я на напарника, расправляя надетый свитер в плечах. «Метку кровника он тебе поставил?» «А, ну да, он. Хреново!» Я помолчал, ожидая пояснения, и груз продолжил. Ты уже наверняка сам заметил, что высокоуровневые твари, как и игроки, получают от системы Дары Стикса. Свои специфические, заточенные под нужды тварей, но такие же крутые, как и наши. Метка Кровника как раз из этой серии. Рубер оказался владельцем редкого дара, позволяющего помечать врагов и потом охотиться на них в свое удовольствие. То есть метка это нечто типа твоего поисковика? Типа, хмыкнул напарник, только на порядок эффективней. Бля, Рихтовщик, проклял тебя кто-то что ли. Дерьмо к тебе так и липнет. Сперва паучиха, теперь рубер до да кучи. Даже боюсь представить, во что ты вляпаешься еще через час. В натуре напарник находиться рядом с тобой так же опасно, как возле жерла просыпающегося вулкана. Че, настолько хреново все? Ну посуди сам, у тебя в кровниках Рубер. Благодаря наложенной метке тварь отыщет тебя на любом конце континента, без ограничений на расстояние. Теперь он почует тебя даже за десятки тысяч километров, и ты для него сейчас, как красная тряпка для быка. Проблема номер раз. Чири на носу. Рубер не успокоится, пока ты дышишь с ним одним воздухом континента и будет охотиться за тобой пока не обнулит все твои жизни. — А может, обойдется? Околеет тварюшка от ран. Я ж его прилично так потрепал. Живот прострелил. Может, какой жизненно важный орган там повредил? — Маловероятно, — покачал головой груз. — Руберы, твари живучие. А этот вообще, считай, почти элита. Если сразу наглухо не замочили, сто пудов выкарабкается. К тому же... Мы в Киреевке гору трупов оставили, ему на поживу. Считай, с биомассой Рубера проблем не возникнет. А для тварей возможность от пуза нажраться – то же самое, что для нас ударная доза живца. Уверен, за ближайшие сутки Рубер полностью отправится от ран и даже подрастет на уровень другой. И через считанные часы на охоту за тобой отправится уже не Рубер, а новоиспеченный элитник. Мля. Эх, знать бы, что так повернется, лучше бы слились в Киреевке под лавиной других тварей, но остановились и добили подранка. А грамотно упокоить целого элитника тут еще геморрой. Я знаю всего семь игроков в нашей вешалке, способных на такой подвиг. Кстати, твоя незабудка одна из них, так что на крайняк, напарник, придется тебе смирить гордыню и кинуться во ножки своей благоверной». «Не нагнетай, и без того тошно. У меня, между прочим, вешалки имеются знакомые и помимо паучихи. Те же ртуть со скальпелем однажды хлопнули элитника практически у меня за спиной». «Ишь ты!» — снова удивил. «Да, эти парни входят в славную семерку сторожила стаба. Вот только их помощь стоит недешево. Не уверен, что у тебя хватит на счету с паранов, чтобы нанять хотя бы скальпеля». — Не говоря уж о ртути. С незабудкой же тебе столковаться будет всяко попроще. — Задрал, мля! — Ладно, не робей, напарник. Попытаемся отбиться своими силами. Сутки на подготовку есть, придумаем что-нибудь. А пока давай сделаем остановку и перекусим. Кстати, поздравляю с новыми уровнями. — Спасибо. — Жаль, конечно, что столько споровиков непотрошенных пришлось бросить. «Ну хоть ты чуток прокачался!» Груз снизил скорость и направил машину в едва заметную прореху в разросшемся придорожном кустарнике. Загоревшиеся при повороте в лес фары высветили вполне приличную грунтовку крутыми зигзагами, петляющую среди березовых стволов. На ухабистом бездорожье сразу сильно затрясло. от череды резких поворотов и вовсе заштормило не по-детски». К счастью, далеко углубляться в лес груз не стал. Выехал на маленькую полянку и заглушил мотор. Тут же с водительского сиденья посыпались ЦУ. Ну чего сидим, кого ждем. Не стесняйся, доставай жрачку и рубай на здоровье. Но сперва позаботься о напарнике. Да давай уже сюда мой рюкзак! Груз расстегнул ворот плаща, и его полупрозрачная, расплывчатая фигура сразу уплотнилась и налилась красками. Только начав есть, я понял, насколько проголодался. Истощенный потерей крови и восстановлением поврежденных пулей тканей организм нуждался в огромном количестве белка, щедро сдобренного живцом. Под безлобные потрунивания напарника я со скоростью проглота в прикуску с сухарями умял всю оставшуюся тушенку из рюкзака. Целых четыре банки. И запил все это остатками воды, смешанными в бутылке со стаканом живца. «Оставь прямо здесь, на полу!» — махнул рукой груз, заметив мои потуги собрать пустые жестяные банки из-под тушенки. «Все одно тачку здесь бросим, пускай новые хозяева прибираются». «Жалко такую тачку бросать-то!» — проворчал я. «Жалко, не жалко, а придется!» — фыркнул напарник и пояснил. Отсюда до стаба уже рукой подать. Светить столь приметную машину опасно. Мало ли, вдруг там окажутся бывшие ее хозяева. Возродившиеся муры. Поэтому дальше двинем пешкодралом». Подавая пример, напарник первым вылез из машины и захлопнул дверь. Я чуть замешкался, по новой цепляя на шею автоматы и продевая руки в лямки похудевшего рюкзака. «Чё за стаб-то?» «И нафига нам туда вообще надо тащиться, раз там могут быть муры?» Зафонтанировал я вопросами, тоже выскакивая под открытое небо и устремляясь вдогонку за зашагавшим в сторону дороги грузом, на ходу кое-как прилаживая на плечо ремень винтовки. Дождь к тому времени, к счастью, закончился, но от высокой мокрой травы на поляне джинсы снизу мигом намокли и стали неприятно липнуть к ногам. «Может, ну его этот стаб, объедем от греха подальше и с ветерком дальше покатим?» Добавил еще вопросов, поравнявшись с напарником. «Че понравилось на тачке-то?» — хмыкнул груз, и, не дожидаясь моего комментария, стал отвечать сам. «Стаб называется свинарник. Объехать его не можем по двум причинам. Во-первых, дорога, по которой мы ехали, проходит через него». Объездных лесных троп в округе я не знаю. Потому светить тачку, пожелаемые ехать дальше, придется по-любому. А это, как я уже говорил, чистой воды палева. Во-вторых, вот. Груз закатал рука в плаща и показал татуировку поисковик. Из едва заметной желтой она превратилась в ярко-алую. «Жгут уже близко», – перевел я его красноречивую пантомиму. «Бинго!» – ухмыльнулся напарник, возвращая рукав на место. «Он у нас в радиусе двадцати километров. Свинарник – единственный стаб в округе. Уверен, жгут с пленницей затаился именно там». Мы выбрались из мокрого кустарника на дорогу и зашагали дальше по ровному асфальту. «А что за название такое чудное – Свинарник?» Я решился первым нарушить повисшее молчание. «Там свиней, что ли, разводят?» «И это тоже», — кивнул груз. «Но главная причина в имени основателя стаба — свина. Хренову тучу лет назад этот мужик попал на континент прямиком с бойни, где работал потрошителем и расчленителем свиных туш». «Для местных реалий самое то», — хмыкнул я, не удержавшись. «Во-го», во кивнул напарник. Считаясь из кисляка, шагнул с прокачанным навыком ножевого боя и большим, острым, как бритва, мясным тесаком, которым владел в совершенстве. Низкоуровневых тварей умелый новичок валил пачками их в запале боя часто называл зараженных свиньями. За эту особенность и получил от крестного свое имя. Свин быстро поднялся, стал авторитетом в здешних краях, сколотил вокруг себя бригаду из других игроков, и через какое-то время накопил достаточно спаранов для основания собственного стаба. Так и появился в местных краях свинарник. Вот такая история. Почему это я все рассказал?» Продолжил Груз после недолгого молчания. «Свинарник – очень своеобразный стаб, ни разу не похожий на нашу вешалку. Там нет ограничений на поединке между игроками, но в схватках – «Разрешено применять только холодное оружие. Весь огнестрел гостей стаба заставляют сдать в хранилище на КПП, а взамен во временное пользование выдадут ножи». «Типа любимое оружие свина?» «Типа...» — кивнул груз. «Напрасно улыбаешься. Нарваться на поединок свинарники расплюнуть. Схлопочешь нож в печень, и никакая регенерация не спасет». Отправишься на перерождение и здравствуй, незабудка. Мля, умеешь ты подбодрить. Я к тому, что постарайся не нарываться, следи за базаром. Ну а ежели все-таки кипиш какой поднимется, сразу зови меня, постараюсь разрулить. Меня в свинарнике знают, какой-никакой авторитет среди местной гопоты имеется. Как скажешь, мамочка. Балабол, Мля. Фыркнул напарник и сменил тему. «Когда оружие сдавать станешь, рекомендую поменять трофейные автоматы на глушак и оптику к винтовке. В есть отличный специалист, промышляющий такого рода переделками». «Два калаша за один глушак?» — возмутился я. «И оптику!» — спокойно кивнул груз. «В результате получишь практически бесшумное оружие, поражающее тварей на дальней дистанции». И что немаловажно, с неограниченным запасом боеприпасов, потому как патронами к трёхлинейке можно затариться у любого менялы На континенте это ни разу не дефицит. А касаемо твоей страсти к калашам, я тебе так скажу. На Стиксе это оружие конченых раздолбаев. Что случается, когда начинаешь, почем зря громыхать из автомата, ты сейчас на собственной шкуре испытал? Я предпочитаю работать с дальней дистанции и по возможности без шума. А ты, ежели решил и дальше работать с калашом, попросить лучших в бригаду к отморозкам мурам. У них текучка та еще, и отчаянных раздолбаев привечают всегда, с большой охотой. Да понял я все. Убедил. Закажу переделку винтовки. Правильное решение. Но ты прав, за переделку наверняка придется еще серьезно доплатить. Надеюсь, содержимого Муровского кошеля хватит. Я мельком глянул, набит с паранами, но сколько внутри не считал. На вид тугой. С полсотни точно будет. Ежели не хватит, я еще с паранчиков и паутины подкину и собственных трофеев. Сколько трат, а потом меня грохнут и прощай навороченный винтарь. Не сы, рихтовщик, научу, как не профукать переделку. Главное, чтобы получилось грамотно его модифицировать. Но специи нарники проверенный накосячить не должен. Потом покажу, как привязать винтовку к себе, и тогда после перерождения спокойно заберешь ее из тайника. Откуда? Че еще за тайник? Узнаешь, когда придет время. Для начала винтовку нужно привести в надлежащий вид. Справа в лесу хрустнула ветка, и я мгновенно направил автомат в сторону потенциальной опасности. «Спокойно, рихтовщик, это всего лишь птица!» — хмыкнул рядом напарник, даже не покосившись в сторону хруста. «Действительно!» — присмотревшись на нижних ветках березы, я разглядел темный контур то ли грача, то ли ворона. «Заканчивай башкой вертеть!» — шикнул груз, заметив, как я озираюсь по сторонам. «Считай, дошли уже почти. КПП сразу за поворотом. Здесь лес чистый, тварей нет. В окрестности стаба всегда тщательно зачищается. Охрана местная нас уже срисовала и ведет, наблюдая за поведением». «Где?» — я снова невольно зазирался. «В дупле, мля!» — прошепел напарник. «Не крути башкой, сказано. Все одно нифига не увидишь». У них маскировка артефактами усилена, с эффектом скрытности покруче моего плаща. Нужно за тысячу наблюдательности иметь, чтобы разглядеть. Короче, веди себя спокойно. И не верти больше своей бестолковкой по сторонам.